Пролет одиннадцатый. Меж сосновыми макушками. Артефакты меня откровенно тяготили. Я не понимала в них ничего и скучала с группой, которая ускакала от меня далеко вперед. Учителя, судя по всему, тяготила я, потому что в очередной раз он подошел ко мне после уроков и заговорщицким шепотом предложил. «А давай мы твоей маме скажем, что ты во всем разбираешься лучше всех, и тебе с нами скучно». Я скептически на него посмотрела. Если уж кому и говорить, то не маме, а моему классному. И не знаю, стоит ли выдавать себя за всезнайку. «Хорошо», — почувствовал он мои сомнения. «А если я тебя буду отмечать, а ты гулять где угодно?» Я просияла. Рыжий длинноволосый мастер просиял в ответ. Мы молча пожали друг другу руки и разбежались в разные стороны, совершенно довольные друг другом. Вот так надо было с самого начала. Чтобы не попадаться никому на глаза, продолжить свои дела, я решила в ботаническом саду. Народу там не было, а если кто и гулял по тропинкам, то с ними не так просто оказалось встретиться, стояла блаженная тишина. Разминая свою память, я решила попытаться найти здесь ингредиенты тех зелий, которые попали в подозрительный список. Здесь было многое, но постоянно не хватало одной или двух травок, Я решила практически всё для мифического зелья ума, но конопля никак не хотела попадаться на глаза. Однако я уже вошла в раж, поэтому, когда меня спросили, что-то конкретное ищешь, я абсолютно честно ответила «Коноплю». И тут поняла, как это выглядело. «Нет, извини, конопли у нас тут нет. Ваня конкуренцию не держит», — со смехом уверила меня Аюна Игоревна. «Он что, до сих пор дурмана варит?» — нахмурилась я, наконец разогнувшись. «Нет, и другим не даёт». «И правильно делает, потравились бы все тут к Мангатхаем», — ворчливо заметила я и пошла проверять последнее зелье долголетия. «Значит, саган, дайлю, медуницу, первоцвет, одуванчики, щавели и маргаритку я тут видела. Из деревьев липа была, клен был, рябина тоже». «О!» — заметил я внезапно, разглядывая куст. «Волчья ягода!» — опешила я, не ожидая здесь увидеть отраву. Потом прищурилась, наклонилась и распознала. «Не, не ядовитая Это это коза, как ее?» «Дереза обыкновенная!» — усмехнулась ботаник, которая весь путь следовала за мной. «Или ягоды Годжи. Вкусная вещица. Бывший директор ее очень любил, постоянно с ней чаи пил» сборы какие то делал а сейчас вот цветет и никому не нужна редко редко в столовой наберут для компота пуганые у нас повара увольняют их слишком часто осныйте кипреи у вас тут есть уточнил я углядев вдалеке ясень и вяз конечно их тоже покойный директор любил он вообще сам этот сад основал и растил ботаником был удивилась я нет оборонщик дивные новости Про оборонщиков, сажающих цветочки, я раньше не слышала. У нас они все были либо суровыми мужиками, либо бойбабами, при виде которых куст может самопроизвольно ожить и начать удирать со всех ног. Но, в принципе, они все мы в душе те, кем работаем по профессии. Хотя, если посмотреть на ситуацию трезво, то я сейчас занималась глупыми оправданиями. Крупенев пришел сюда в 52-м. Смерти, по проклятию, начались в 54-м. Возраст его никто не знал точно, семьи практически нет. Он преподавал оборонку, но основал ботанический сад и посадил в нем все те растения, которые необходимы для эликсира долголетия. Ну вот просто идеальный подозреваемый. Как же мешает его смерть? «Прекрасный, кстати, управленец был», погрузилась Аюна Игоревна в воспоминания. «А я навострила уши». Отец мне рассказывал, что здесь до его прихода такая разруха стояла, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Аркадий Игнатович бы и после перестройки это место удержал, несмотря на проклятие, которого все испугались. У него имя было, прекрасный учительский состав. Но нет, надо же было все разворовать. Навесили ему ложное обвинение в сокрытии налогов, в растратах. Как он не умер в тот год, пока следствие шло, одним богам известно. Брат его едва сумел из тюрьмы вытащить. Какие интересные зацепки выплывают. Но почему этот директор умер? Идеальный же подозреваемый был. Для себя я сделала пометочку запросить информацию в отделе расчетчиков. Дежурный обалдеет, когда я до него доберусь. Когда он сюда последний раз приезжал, такой осунувшийся был, постаревший, глаза красные, хрипит. Типичные симптомы при резком прекращении приема зелья долголетия. Я парочку таких тварей в своей жизни повстречала, мерзкое зрелище. Он приезжал, когда еще школа работала, уточнила я, не понимая, как они пересеклись. Нет, он уже на турбазу приехал. А вы с ним в поселке встретились? Меня в ботаническом саду оставили работать вместе с напарницей. Место-то красивое и интересное, а содержать его чужие вряд ли бы смогли. Поняла, к чему я клоню Аюна Игоревна. Нас оборвали довольно бесцеремонно, просто влезли посереть разговора. а юны Игоревна, я опять у вас заблудилась. Помогите Брахме собрать!» «Ни тебе привет, ни как живешь, ни пожалуйста». Я с укором подняла глаза, да и хитрый комментарий застрял в горле. Эту особу я узнала, хотя на фотографии она и выглядела получше в плане внешности. Зато другая пара серёжек, вечерний макияж, аккуратный маникюр и явно не дешёвый деловой костюм компенсировали всё. Интересно, кто её любовник? «Конечно, я на сейчас сходим», — со вздохом согласилась ботаник. «Лида, прогуляешься с нами?» «Конечно», — с радостью согласилась я. Уж очень хотелось изучить эту особу получше. Да и Брахме люди редко о её существовании знают, а тут она ей зачем-то понадобилась. Только брахми для волшебных отваров лучше бы ближе к вечеру собирать, иначе внимание хуже становится. Молодая учительница мазнула по мне взглядом, вежливо поблагодарила и менять решение не стала. «А Лида ведь дело говорит», — согласилась со мной Аюна Игоревна. «Она в этом разбирается. Слышала же, наверное, она новая Ванина девушка». «Я просто заварю без колдовства», — объяснила она и даже не повернулась в мою сторону. «Обычно, даже если ты сама стала инициатором разрыва, новые девушки твоего бывшего вызывают хоть какие-то эмоции. Любопытство, желание сравнить с собой, чаще всего, чтобы убедиться в собственной привлекательности и поднять самооценку, иногда даже ревность. я не было все равно, как будто она с Ваней и не встречалась». Управились женщины быстро, задерживаться для светской беседы никто не стал, вряд ли они друг друга сильно жаловали, Но собирать растения без ведома ботаников почти что кража. По крайней мере, мне так казалось. На пробу я закинула удочку. У нее сережки такие красивые. Совершенно не такие, как на фото, но тоже с бриллиантами. Мне больше нравятся кольца, с которых семь камушков свисают. Таких же камушков, уточнила я. Глаза чуть на лоб не полезли. Третья пара. Сегодня-то я разглядела их вживую и готова была ручаться за подлинность. Скорее всего, неуверенно пожала плечами Аюна. Тоже прозрачные, и небольшие, в оправе из того же металла. В общем, из ботанического сада я вышла в ужасе. То ли у меня косоглазие, то ли у нее есть деньги, причем немалые. Зачем работать в гимназии в такой глуши, когда специалисты, мягко говоря, средненькие, а на твои сережки можно купить квартиру в городе Или просто неплохо так жить лет шесть, и это только на одну пару. Когда ко мне подбежал взволнованный Валерий Валерьевич, я даже не забеспокоилась. Меня вообще можно было брать голыми руками, полный когнитивный диссонанс. И как я не пыталась отвлечься на состав зелий и на подозрительного бывшего директора, в голове стояли эти проклятые сережки. «Вот ты где!» — обрадовался директор, схватив меня за руку. «Пойдем, мне нужно тебе что-то показать». Я не сопротивлялась, покорно брела, ведомая энергичным мужчиной. Он подвел меня к одному из ученических корпусов, судя по всему, нежилому сейчас, ткнул в лестницу и спросил. «Скажи мне, Лидочка, что ты об этом думаешь? Мне нужен трезвый взгляд со стороны». Трезвым мой взгляд сейчас явно не назвать, но на лестницу его вполне хватило. Я посмотрела на нее скептично и выдала. «Думаю, чудом будет, если никто себе тут шею не свернет». «Вот!» — обрадовался и разозрился одновременно Валерий Валерьевич. «Вот! А они мне тут!» «Ух, я их! Лидочка! Сбегай, пожалуйста, в учебное здание. Второй этаж по коридору направо до конца. Там бояр Аюшевич. Он мне очень нужен». Понимающих мыкнув, я отправилась в указанном направлении. Во время занятий в коридоре гимназии стояла удивительная тишина. Я аж на каблук наступать боялась. Все казалось, что сейчас учителя прекратят наблюдать за усердной работой учеников и всыплют мне, чтобы не отвлекало. Однако, чем ближе я подходила к концу нужного коридора, тем громче слышала раскадистый мужской бас. Понимала, правда, не все. — Да как вас, баранов, еще не выгнали! — вещал мужчина и для пущего эффекта стучал по столу. — Вы! С вашими мозгами! — «Да они вообще дважды два!» Что глупые ученики творили с дважды два, я не уразумела. Для меня их можно было умножить, умножить неправильно, знать, не знать, в крайнем случае сложить, но вот предложенный учителем эксперимент я бы лучше перенесла не в таблицу умножения, а в постель, и то в чужую. Зато стало еще яснее, зачем директору понадобился расчетчик». Меня в коридоре бояр Аюшевич не заметил. Он вошел в раж. Стоял у доски, тыкал в нее маркером, так что тот уже давно смялся в невнятную кисточку, и все предлагал, предлагал новые извращения с иксами и игреками. Боясь попасть под горячую руку, я осторожно постучала по открытой двери. — Я ни одного идиота из класса не выпущу! — вместо приветствия огорошил меня учитель. — А сами к директору не сходите? Он вас очень хотел видеть, точнее, слышать. Или даже дать послушать. «Опять? Криворуки?» «Эм», — замялась я. «Вроде и похоже на строителей. По крайней мере, последним словом. Но слишком уж общее определение. Я под него большинство профессий подогнать могу. Скорее всего, неуверенно уточнила я. Я не в курсе. Эх, Валера, Валера, семнадцатый год директор, а все как маленький, без меня никуда». Пожаловался учитель, рявкнул на класс, чтобы сидели тихо, и вышел вон, не спрашивая у меня направления. Наконец-то я освободилась. Поглядела по сторонам и начала пробираться к выходу. Но не тут-то было, внезапно прозвенел звонок. Перемены я не любила. Даже не так. Я боялась их сильнее, чем грешник пекла, потому что все гимназисты от мало до велика считали своим долгом перемещаться по коридорам, если не бегом, то с закрытыми глазами или повернутой куда-то головой. Столько столкновений не видал даже старый мост в Иркутске. В общем, стоило прозвенеть звонку, как я решила, что никуда не тороплюсь, и забилась в угол. Из угла хорошо просматривались два кабинета, где собирались ученики. В один, конечно, они не должны были попасть. Учитель запер его на ключ и ушел. Но механизм отработали годами. Первый же подошедший гимназист оторвал от пола доску, которая придерживала всегда закрытую створку двери, распахнул проход для всех, а потом вернул доску на место. Только замок остался сиротливо выдвинут. Ребята все прибывали, раскладывали вещи на партах и о чем-то переговаривались. На вид класс восьмой, во всяком случае здоровые и учатся еще со второй смены. Кстати, зельевики, если верить форме. Девочки в таких же кошмарно коротких плессированных юбках в зеленую клетку. «Что сейчас?» — донеслись до меня голоса из кабинета. «Зелье!» «А, опять этот батан будет чушь рассказывать. Два кружка, три звездочки, спиралька, отрываясь от и доверху». Недовольно пробурчал парень в незаправленной рубашке. А меня аж недовольство переполнило. «Что значит батан Это мой-то Ванечка ботан?» «Давай его маленечко растормошим», предложил одноклассник этого чуда и явил из кармана коробку кнопок. Маг достал из своего кармана коробку обычных чномсовских кнопок. Я даже чару улучшения зрения на себя наложила наспех, чтобы точно рассмотреть. Но от такого ужаса они рассеялись буквально за секунду. Подобного я пережить уже не могла. За пару мгновений Я пересекла коридор, чудом ни с кем не столкнувшись, замерла в проходе и грозным профессиональным тоном вопросила. «Ты что, совсем лох? В восьмом классе колдовской гимназии учителю кнопки подкладывать?» От неожиданности он опешил, подозревая только от нее, потому что, разглядев мой несерьезный вид, подобрался и так с претензией спросил, «Ты кто вообще такая?» «Ужас, летящий на крыльях ночи!» — важно ответила я, потому что представляться девушкой зельевика было как-то не солидно «Ой, так это ж девушка нашего зельевика!» — опознал меня кто-то из женской половины, и, к моему удивлению, в голосе я услышала страх. «Та, которая толпу гусей и комарам скормила?» Я сдержалась. Я не заржала, а осталась стоять с серьезным лицом. Но пересказ событий от души повеселил хотя слухи — штука страшная. Эта версия еще очень даже правдоподобна. совладав с эмоциями, я с любопытством окинула взглядом класс. Пожалуй, зря я сразу не представилась. Летящий ужас рядом с такой страшной мной просто померк. «И чё?» — неуверенно переспросил парень с кнопками. «Совсем тупой», — уточнила я интеллигентно. «Ты как думаешь, что я с тобой могу сделать, если ты ему будешь гадить?» у тебя в арсенале одни кнопки а я вообще то колдовать умею и в зельях ой как хорошо разбираюсь он че те жаловаться станет попытался взять меня на понт мелкий да заминочка вышла от вани я о таком и под сывороткой правда не узнаю но ничего всегда есть резервный вариант почву для которого надо подготовить он нет «Но неужели у тебя здесь нет недругов, которые за какое-нибудь полезное зелье не сдадут твои проказы?» И тишина. И мёртвые с косами вдоль дороги стоят. Нет, это уже из другой оперы. Довольная произведённым эффектом, я, хмыкнув, попросила. «Убери-ка ты кнопки и вали за парту!» И радостно потопала из кабинета. По дороге, естественно, по закону подлости, я встретилась с Ваней. «Меня искала?» — удивлённо спросил он. «Нет, так мимо проходила», — усмехнулась я, чмокнула его в щеку и убежала по своим делам.